На Саики была блестящая бледно-зеленая блузка и узкая бежевая юбка. Шею украшала тонкая серебряная цепочка, очень широкая. Саеки сан сцепила на столе пальцы. Красивые и тонкие, будто изготовленные искусным мастером. Ну, как тебе эти места? Нравится? Поинтересовалась она. Вы такомацию имеете в виду? Да? Не знаю.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 Мы думали каждый о своем. Саеки-сан взяла чашку с кофе и сделала глоток. Я набрался смелости и нарушил молчание. «Саеки-сан, я тоже должен рассказать вам кое о чем». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Обмен секретами, да?» «Да у меня не секрет, просто догадка. Теория». «Теория?» — переспросила Саеки-сан. «Ты теорию хочешь мне рассказать?» «Да. Интересно». «В продолжение того, что вы только что говорили, что же вы сюда умирать вернулись?»